Глава 15. Когда увидела двух мужчин на вершине, мое сердце на мгновение остановилось. Неужели не успею? Ужасный конец повторится? Была уже почти на месте, когда меч Ансгара навис над шеей Куна. Шених с ужасом смотрел в глаза брата и ждал смерти. Ансгар закричал, отчаянно желая его остановить. Тёмный принц услышал и обернулся, всматриваясь непонимающим взглядом в мою бегущую фигурку. Мне оставалось совсем немного. Меч мелькнул в темноте. Ансгар убрал его. Я пришла вернуть свой долг", на одном дыхании произнесла, надеясь, что он поймёт. "Долг?" Приплевшись, я выпалила на одном дыхании: "Я поняла, что хочу быть с тобой. Ты моя судьба", Последняя прокричала. "Со мной?" Он не верил. Да, выдохнула и рванула к нему, целуя, ощущая слезы на щеках. Ты плачешь? спросил он, обнимая меня с нежностью, вытирая слезы. — Я счастлива. И теперь у нас будет новая история, своя, где только ты и я. Мужчина притянул сильнее и обнял, радостно улыбаясь. Его глаза сверкали от счастья. Потянулась к нему, когда внезапно Ансгар выдал странный звук и упал на колени, из его рта хлынула кровь. С ужасом смотрела на Кона, воткнувшего меч в моего мужчину, и не верила. Свалилась следом за принцем, обнимая его за шею. Не верила. Как же так? Провела ладонями по его бледному лицу и прошептала: "Так не должно быть. Это моя история. Кое как выдал он, но ты пришла ко мне. Я с тобой, не оставляй меня". Моё желание сбылось, хрипло произнёс Ансгар и посмотрел на небо обернулась и посмотрела на луну. Сейчас она казалась славищей. Я хочу быть с ним, хочу быть с ним, пожалуйста, прошептала, тут же ощущая темноту нависшую надо мной, захватывающую в плен. Я потеряла сознание. Открыла глаза и уставилась в потолок. Я лежала на кровати, Нормальный, современный. ещё постельное фиолетово-серого цвета с кошечками, моё посмотрела по сторонам и поняла, что нахожусь в своей комнате. Втянулась рукой к тумбочке и ухватила пальцами телефон. Не понимающе уставилась на экран, кое-как понимая, что сейчас 30 декабря. За окном глубокая ночь. А я ведь не закончила книгу. Или закончила? Поднялась и села к ноутбуку, прочитывая концовку. Ничего не изменилось. Печальный конец для всех. Но перед глазами до сих пор стоял поцелуй Ансгара. Бросила в холод, а через секунду в жар. Странное состояние. Собралась силами и поплелась к окну, любуясь ночными фонарями. На улице бушевала завывающая метель. Скоро Новый год. Провела пальцем по стеклу и прижалась лбом, хотя бы немного остыть. Мне всё приснилось, то, что я была в своей книге. Как странно и непонятно. И этот печальный конец, ужасный. До сих пор мурашки по коже от последней сцены в книге. Встахнув, я вернулась к письменному столу и быстро стала набирать текст, работая как никогда быстро, несмотря на поганое состояние. ломала конкретно. Когда все было готово, я улыбнулась и прошептала: "Теперь все хорошо. Больше никаких страданий и слёз. Пусть в этой истории у всех будет свой счастливый конец". Заснуть не получилось, поэтому, сходив в душ, я затянула на себе тёплый халат и направилась в кухню. Все спали, даже мама. Поставив кукурузную кашу на таймер, не забыла про яичницу с беконом. Привет. Вид у тебя ужасный. Мама появилась внезапно, поправляя халат, только проснулась. Так рано, ты чего проснулась? Не знаю, голова гудит. Ещё бы, ты несколько дней лишалась высокой температуры, даже врача вызывали. Твой отец не на шутку заволновался. Ого, не помню, как я заболела, призналась, присев на стул. Опять бросила в холод. Кстати, тут свежо. Тут очень жарко, поправила меня мама. Кто то еще болеет, а уже помыться успел? Я вся липкая была. Смотри, как бы хуже не стало. Мама, а если бы тебе приснился роман, в котором ты в главной роли, и он закончился плохо? Твои действия. Твой роман? Мой. Но ты ведь любишь. Нет, уже нет. И я всё поменяла. Теперь принц и принцесса поженились, и у них всё хорошо. А ещё я начала писать про белую ведьму, которая встретила своего короля. Сразу она не любила его, а потом в её сердце возникло чудесное чувство любовь. Ну вот, молодец, обязательно прочитаю. Ты ведь не любишь читать современные романы? С добрым концом непременно прочитаю. Тогда позже. Там вагон ошибок спешила. Кстати, нас пригласили на Новый год к Бояровым. Мы согласились. Пора уже ближе знакомиться с будущей роднёй. Будущей роднёй? А кто родница? И каким боком тут влезли Бояровы? Они все исчезли или есть другие? А где они живут? Поинтересовалась, не желая выглядеть тупицей. Вдруг забыла, кто знает. Так соседи наши. Забыла? Дом на углу, родители твоего Александра. — Моего? У мамы температура? Так дом пустует много лет. И ещё там жильцы пропали. С чего он будет пустовать? Там с давних времён живёт семья Бояровых. И кто там когда пропадал? Вот зря в воду полезла, бред несёшь. Боярово, как странно. Но дом пустовал, я помню. И кто такой этот Александр Бояров? Дочка, у тебя всё хорошо? Ты меня пугаешь. Взволнованно поинтересовалась мама. не помню. Решила пошутить. Как ты могла забыть своего жениха? Что? Какого жениха ещё? Мам, ты от меня не заразилась случайно? Вы поссорились? Я честно не помню. Мама подошла и потрогала лоб. Ну, конечно, температура. Так и думала. Я тут сама всё доделаю, а ты отправляйся в постель, живо. М-м, хорошо, промямлила и поднялась со стула. Проснусь, и всё будет как прежде. Сейчас я действительно чувствую себя плохо. Вот, ступай. Проходила мимо комода в коридоре и увидела свежую фотографию сестры с мужем. Когда успели? Рослана и Ева вместе? Не удержалась от вопроса. Конечно, зачем вам расставаться? Да и куда? Они ждут малыша, скоро в нашей семье пополнение будет, в феврале внучок появится. Мама, Ева беременна. У меня не укладывалось в голове. Конечно, как ты могла забыть? А сколько я болею? Год? Неделю точно. Мы даже ёлку поставили. Вон какая красивая. Не забыть заглянуть в гостиную. Угу. И всё же как Ева успела забеременеть так быстро? Спросила, заметив огромный живот у сестры на фотке. Даже рот открылся от удивления. У неё там слоник, наверное. Вот не будешь нормально спать, скоро забудешь, как родную мать зовут. Но я иди спать сейчас же. Хорошо, прошептала и поплелась к лестнице. Вероятно, я конкретно заболела, такой бред снился. Подошла к кровати и легла, накрывшись одеялом. Нужно поспать. Проснусь и всё будет как обычно, а пока сон.